Таис незаметно уснула и очнулась, когда ставни с южной стороны дома были распахнуты ноту, южному ветру с моря, в это время года сдувавшему тяжелую жару сафинских улиц. Свежая и бодрая Таис пообедала в одиночестве. Знойные дни ослабили пыл поклонников Афродиты. Ни одного симпосиона не предстояло в ближайшие дни. Во всяком случае, два-три вечера были совсем свободны, Таис не ходила читать предложение на стене керамика уже много дней. Стукнув два раза по столешнице, она велела позвать к себе Гесиону. Девушка, пахнувшая здоровой чистотой, вошла, стесняясь своего грязного химатиона и опустилась на колени у ног Гетеры с неловким смешением робости и грации. Привыкнув к грубости и ударам, она явно не знала, как вести себя с простой ласковой Таис. Заставив ее сбросить плащ, Тайя оглядела безупречное тело своей покупки и выбрала скромный полотняный хитон из своего платья. Темно-синий химатион для ночных похождений завершил наряд Гесионы. Мастодетона грудной повязки, тебе не надо. Я не ношу ее тоже. Я дала тебе это старье, чтобы не выделить меня из других», тихо досказала Фиванка. Но это вовсе не старье, госпожа. Рабыня поспешно оделась, умело расположив складки хитона и расправив завязки на плечах. Она сразу же превратилась в полное достоинство девушку из образованных верхов общества. Глядя на нее, Таис поняла неизбежную ненависть, которую вызывала Гесиону у своих хозяек, лишенных всего того, чем обладала рабыня, и прежде всего знаний какими не владели теперешние отеческие домохозяйки, вынужденные вести замкнутую жизнь, всегда завидуя образованным гетерам. Таис невольно усмехнулась. Завидовали от незнания всех сторон ее жизни, не понимая, как беззащитна и легкоранима нежная юная женщина, попадая во власть того, кто иногда оборачивался с котом. Гессиона по-своему поняла усмешку Таис. Вся вспыхнув, она торопливо провела руками по одежде, ища порядок, и не смея подойти к зеркалу. «Все хорошо», — сказала ей Таис. «Я думала о своем, но я забыла». С этими словами она взяла красивый серебряный пояс и надела его на рабыню. Гессиона снова залилась краской, На этот раз от удовольствия. «Как мне благодарить тебя, госпожа? Чем смогу я отдать тебе за твою доброту?» Таис поморщилась смешливо и лукаво, и Фиванка снова насторожилась. «Пройдет немало времени», — подумала Таис, — «пока это молодое существо...» вновь приобретет человеческое достоинство и спокойствие, присущее свободным эллинам, Свободным эллинам. Не в том ли главное различие варваров, обреченных на рабство, что они находятся в полной власти свободных? И чем хуже обращаются с ними, тем хуже делаются рабы. А в ответ на это звереют их владельцы. Странные эти мысли впервые пришли ей на ум, прежде спокойно принимавший мир, каков он есть. А если бы ее или ее мать похитили пираты, о жестокости и коварстве которых она столько наслышалась, и она стояла бы сейчас, исхлестанная бичом на помосте, и ее ощупывал бы какой-нибудь жирный торговец? Тайс вскочила и посмотрела в зеркало из твердой бронзы, светло-желтого цвета, такие привозили финикийцы из страны, державшиеся ими в секрете. Слегка сдвинув упрямые брови, она постаралась придать себе выражение гордой и грозной лимниянки, не вязавшейся с веселым блеском глаз. Беспечно отмахнувшись от путанных мыслей о том, чего не было, она хотела отослать Гессиону, но одна мысль, оформившись в вопрос, не могла остаться без объяснения. И Таис принялась расспрашивать новую рабыню о страшных днях осады фиф и плена, стараясь скрыть недоумение, почему эта гордая и воспитанная девушка не убила себя, а предпочла жалкую участь рабыни. Гесиона скоро поняла, что именно интересовала Таис. «Да, я осталась жить, госпожа, Сначала от неожиданности, внезапного падения великого города, когда в наш дом беззащитные и открытые ворвались озверелые враги, топча, граби и убивая. Когда безоружных людей, только что всеми уважаемых граждан, выросших в почете и славе, сгоняют в толпу, как стадо, нещадно колотя отставших или упрямых, оглушают тупыми концами копии, заталкивают щитами в ограду, подобно овцам. Странное оцепенение охватывает всех, от такого внезапного поворота судьбы.